Но Цяократ, не переставая кричать, бестолково размахивал руками, ещё больше раздувая огонь, пожиравший его одежду и само тело. Маленький Кендер ничего не мог сделать. "Держи", старик подхватил украшенный перьями посох варваров и перебросил Тосельхофу. "Сбей его с ног, и мы потушим огонь". Поймав посох, Кендер размахнулся и чтобы во всей силы ударил Цяократа в грудь. Тот свалился, и тут-то все ахнули, и даже Тосельхов так и застыл с разинутым ртом, крепко стиснув посох. Огонь погас в мгновение ока. Одежды теократа вновь были целёхоньки, а кожа розовая и совершенно здоровая. Он пошевелился, привстал, испуга и изумления были у него на лице. Он поднёс к глазам руки, осмотрел одежду, на коже не было ни пятнышка, а на платье ни малейшего следа копоти. Он исцелился, громко провозгласил старик. Посох, посмотрите на посох. Досельхов уставился на посох, который всё ещё сжимали его руки. Он был из голубого хрусталя, от него шёл яркий свет. — Стража! Стража! — кричал старик. — Держите Кендера! Арестуйте варваров! И всех этих, они их друзья! Я видел, их привел сюда вон тот рыцарь! — он указал на стурма. — Что? — Танец вскочил на ноги. — Ты что, свихнулся, дед? — Стража! — раздались новые голоса. — Вы видели? Голубой хрустальный жезл! Мы обнаружили его, и теперь нас оставят в покое! Стража! Теократ кое-как поднялся, лицо его было покрыто красными пятнами. варвары смотрели на него с тревогой и страхом. Конусная ведьма. Голос Хедерика срывался от ярости. Ты исцелил меня с помощью сил зла, и я обгорю, дабы очистилось моё тело, а тебя сожгут, чтобы очистить твою душу. И прежде чем кто-либо успел ему помешать, он снова сунул руку в огонь. Он задохнулся от боли, но не закричал. Потом стиснул обожжённую руку здоровой и, пошатываясь, удалился с чувством исполненного долга и перекошенным от боли лицом. Люди перед ним расступались. Вот что, уносите ко ноги, подбежала к Танису Тика. Весь город уже сколько времени только и говорит о том, как бы отыскать голубой жезл. Люди в капюшонах по суре лите о крату уничтожить утеху, если обнаружится, что кто-нибудь его укрывал. Горожане выдадут вас стражникам. Но это же не наш жезл, попробовал возразить Танис. Он зло посмотрел на старика и увидел, что тот с самым довольным видом устроился в кресле. Поймав взгляд Таниса, старик улыбнулся ему и подмигнул. Тика заломила руки. Пожалуй, кто-нибудь поверит тебе. Да посмотри же вокруг. Танис посмотрел. Он увидел множество недобрых взглядов и руки, крепко стиснувшие рукояти мечей. Коль и кто наоборот тянулся к рукоятям мечей. Снизу снаружи послышались новые вопли, и Танис повернулся к друзьям. "Это стража", вскрикнула Тика. Танис поднялся. "Придётся через кухню". "Да", кивнула она. "Там вас не будут искать. Только живей, пока они не окружили дом". Годы, проведённые в росе, ничуть не сказались на способности друзей к слаженным действиям, особенно перед лицом близкой опасности. Карамон мигом надел шлем, обнажил меч, вскинул на плечо свой мешок и помог брату подняться. Райслин вализавы из-за стола, опираясь на свой магический посох. Флинт, вытащив секиру, мрачно поглядывал на окружающих, и те, надо сказать, отнюдь не спешили кидаться на столь хорошо вооружённых людей. Лишь Стурм сидел, как ни в чём не бывало, и приспокойно допивал эль. Стурм шевелись, окликнул его Танис. «Надо убираться отсюда!» «Бежать?» — изумился рыцарь. «От этого сброда?» «Да», — Танис призадумался. Рыцарский кодекс запрещал стурму бежать от опасности. Его следовало убедить. «Этот человек — религиозный фанатик и способен отправить всех нас на костер. И неожиданная мысль выручила его. А кроме того, надо защитить даму». «О да», — стурм тотчас поднялся и подошел к женщине. «Располагай мною, госпожа», — поклонился он. Рыцарская учтивость не допускала никакой спешки. «Да». Похоже, происходящее в одинаковой степени касается всех нас, продолжал Стурм. Твой посох навлёк на нас не шуточную опасность, а паче всего на тебя, госпожа. Мы хорошо знаем эти места, мы здесь выросли, а вы двое, насколько мне известно, пришли издалека. Мы пойдём за честь сопроводить тебя и твоего отважного друга и оберегать в вашей жизни. Скорее взмолила Стика, дёргая Танис за руку. Карамон и Рейстлин были уже на пороге кухни. Тащикендера велел девушке Танис ибо Тасельхов стоял, как приросший к полу, во все глаза глядя на посох. Волшебный Жезу быстро возвращался в свое первоначальное состояние, становясь бурым и неприметным. Тика без разговоров сцапала Таса за хохолок на макушке и потащила в кухню. Кендер заверещал и выронил посох. Золотая луна тотчас подхватила его и прижала к груди. Несмотря на испуг, ее взгляд, устремленный на Стурму и Таниса, был успокоен и прям. Было похоже, как если бы она что-то быстро взвешивала в уме. Ее спутник резко проговорил что-то на их языке, но она только покачала головой. Нахмурившись, он рубанул рукой в воздух. Она быстро повелительно ответила, и он смог, помрачнев еще больше. «Мы пойдем с вами», — сказала она с Турму на общем языке. «Спасибо вам за помощь». «Сюда!» — Танис провел их сквозь вращающиеся кухонные двери следом за Тика и Тасом. Обернувшись, он увидел, что толпа придвинулась ближе, впрочем, без особенной спешки. Повар вытаращил глаза на вооруженных воинов, ни с того ни с сего ворвавшихся в кухню. Карамон и Рейслин были уже у черного хода, дыры вырезаны в полу. С прочной ветви, поддержившей потолок, свисала веревка. Ее нижний конец скрывался в сорокафутовом провале. «Ага», — рассмеялся Тасс, — «здесь Эль путешествует вверх, а мусор — вниз». Ухватившись за веревку, он легко и ловко заскользил вниз. Тика принялась извиняться перед Золотой Луной. «Не судите строго, госпожа, другого выхода попросту нет». Я умею лазить по верёвке, улыбнулась Таи добавила. Правда, мне давно уже не приходилось. Вручив посох спутнику, она повисла на канате и стала спускаться, наровисто перебирая руками. Когда она достигла земли, её товарищ перебросил ей посох и сам же и оказался подле неё. Как ты спустишься, рейст, озабоченно морщил лоб спросил Карамон. Я мог бы тебя на спине. Глаза рейсли насмикнули гневом, немало озадачив Шамтаниса. Я сам спущусь, прошипел Мак. шагнул на край и прыжком бросился в пустоту ахнул друзья склонились над люком предполагая увидеть рейсли на расшибшемся в лепёшку ничуть не бывало молодой маг плавно снижался алые одежды развевались хрустальный шарик на посохе ярко горел у меня от него мурашки по коже обращаясь к Танису проговорил флинт давай давай танис подтолкнул гнома вперёд за флинтом последовал карамон крепкий сук жалобно заскрипел под тяжестью великана Я пойду последним, держа в руке обнажённый меч, сказал Стурм. Как хочешь. Та не знал, что спорить бессмысленно. Перекинув через плечо лук и колчан, он повис на верёвке. Неожиданно его руки скользнули, и он поехал вниз, не в силах остановиться и чувствуя, что канат обдирает кожу с ладоней. Встав наконец на землю, вздрагивая от боли, он осмотрел свои руки. Изораненные ладони кровоточили. Прочим думать о них было особенно некогда. Сверху уже спускался Стурм. В освещённом люке появилось лицо Тики. Спрячьтесь у меня, шепнула она, указывая рукой, и исчезла. Я знаю, куда идти, возбуждённо блестя глазами объявил Тасельхов. Идите за мной. Друзья поспешили за Кендером, прислушиваясь к топоту стражников, сбиравшихся в гостиницу по лестнице. Живя в ущелье, та не привык пользоваться исключительно надземными переходами и скоро потерял всякое представление о том, куда они идут. Высоко среди ветвей и листьев виднелись подвесные мостки, вдоль улиц горели светильники. Танис пытался присматриваться, но не получалось. Тас же уверенно шагал вперёд, петляя между могучими стволами валинов. Шум переполоха в гостинице скоро растаял позади. "Пересидим ночь у Тики, продираясь сквозь подлесок", шепнул рыцарю Танис. "Мало ли, вдруг нас узнали и явятся обыскивать наши дома. К утру, я думаю, об этом случае все позабудут. Тогда можно будет отвести жителей равнин ко мне, пусть отдохнут несколько дней, а потом пускай идут в гавань и разбираются с советом высоких искателей". Может, я и сам с ними схожу. Любопытно всё-таки, что это у них за посых. Стурм кивнул, потом повернулся к Танису и улыбнулся своей нечастой грустной улыбкой. Добро пожаловать домой, сказал рыцарь. "Заимно", поэльф усмехнулся. И оба остановились, налетев в потёмках на Карамона. "Пришли, кажется", сказал Карамон. Уличные фонари, развешанные на ветвях, освещали тесельхов, окарабкавшегося вверх с ловкостью овражного гнома. Остальные, хотя и с меньшей легкостью, последовали за ним. Карамон поддерживал брата. Танис, скрипя зубами от боли в руках, молча лез вверх сквозь редеющую осеннюю листву. Наконец Тасс, точно заправский взломщик, преодолел перила крыльца. Скользнул к двери и оглядел подвесной переход, нет ли кого. Ни души не было видно, и Кендер махнул рукой спутником, дескать, все в порядке. А сам обследовал замок, с удовлетворенной улыбкой извлек нечто из поясной сумки, и через несколько секунд дверь Тикиного дома распахнулась. Прошу, по-хозяйски раскопался тот сельхов. Бегляцы забились в маленький домик. Росовому Варвару пришлось нагнуться, чтобы не стукнуться головой о потолок. Тас поплотнее задёрнул занавески, Стурм притащил кресло для дамы, и Варвар тотчас устроил сунью за спиной. Раистин разжёг огонь. Придётся караулить, сказал Танис. Карамон кивнул. Он уже стоял у окошка, глядя в ночную тьму. Сквозь щель между занавесками в комнату проникал свет уличного фонаря. На стенах шевелились тёмные тени. Долгое время все молчали, приглядываясь друг к другу. Усевшись, Таня сповернулась к женщине. Голубой хрустальный жезл исцелил того человека, сказала он негромко. Каким образом? Не знаю, смешалась она. Он у меня недавно. Таня посмотрела на свои несчастные изодранные ладони и протянула их женщине. Побледнев, она медленно приблизила к ним жезл, тот, что жемерцавший голубым светом. От прикосновения к нему у Тани сы на какой-то микс слегка закололо во всём теле, а руки прямо на глазах перестали кровоточить, кожа сделалась гладкой без единого шрама, а боль стала уменьшаться и скоро пропала совсем. Истинное исцеление, выговорил он потрясённо.